Ответил, что он уйдет только вместе с учениками. И ему предложили пойти вместе с учениками в печь. Так вот, я видел освенцем воочию, сенатор. А еще я знал, что каждый двухтысячный житель Рейха является осведомителем гестапо. 16 миллионов жителей, то есть 300 тысяч штатных провокаторов, которым платили заработную плату за предательство друзей, порой родственников. В стране было 300 тысяч домовых партийных организаций, национал-социалистов, то есть около трех миллионов добровольных доносчиков. смотревших на каждого, кто иначе одет, подстрижен, иначе ведет себя, говорит не как все, словно на зверя, которого надо затравить. Штирлиц заметил, как Оссорио передернуло, а потом лицо замерло, сделавшись на какой-то миг маской. Вы были во свенцами. повторил сенатор после долгой паузы у вас есть татуировка мне говорили что у всех узников этого ада был свой номер ну, не только восвенцами во всех концлагерях а их было более семи тысяч. Примерно 2 миллиона узников. а Впрочем, нет, нет, больше. Постоянно работал крематорий тех, на ком поставили медицинские эксперименты. Особенно в этом смысле отличился доктор Менгеле. Я неплохо его знал. Немедленно уничтожались примерно тысячи людей ежедневно. И шесть тысяч ежедневно умирали от голода. В основном русские, польские, югославские узники. А почему у вас не было татуировки, сеньор Брун? Потому что я посещал эти лагеря в немецкой военной форме, сенатор. Вы, вы видимо, вы помните, что бункер Гитлера взорвал кавалер трех рыцарских крестов, герой Третьего Рейха полковник Штауфенберг. Бороться с гитлеризмом, не состояв в его рядах, было невозможно. Нет-нет, я неверно сказал. Его победили русские армии и войска союзников. Я имею в виду оппозиционную борьбу. Вот этим я и занимался, сенатор. Почему меня интересуют ваши материалы? Только потому, что в Нюрнберге был освобожден министр Гитлера, банкир Ялмар Шахт, творец армии Рейха и Гестапо. Без его денег они бы ничего не смогли сделать. Палач был оправдан. Вы же знаете об этом. Даровали жизнь преемнику фюрера, президенту гитлеровского Рейха, адмиралу Денницу. Оставили в живых Гесса. Не тронули круп. без пушек, которого Гитлер не смог бы начать войну. Так вот я и мой американский друг, фамилию его я вам не открою, во всяком случае, пока что, решили доделать то, чего не хотят довести до конца западные победители». В Аргентине существует гигантское гитлеровское подполье. Вашу страну хотят превратить в полигон. В Барилочи строят атомную бомбу. Ее строят нацисты. Вы знаете об этом? Я слыхал об этом, сеньор Брун. Вы... Представляете интересы иностранного государства? Я представляю интересы человечества. Простите за патетизм слова. А еще Клаудиум. Поэтому я хочу вас спросить.